Глава 14. Не потеряться в вихре событий было достаточно сложно. Кассандре казалось, что или она слегка спятила, или сошли с ума все окружающие. Что-то казалось вполне логичным, но некоторые вещи Кассия понять никак не могла. Суматошное утро перешло в не менее странный день, полный событий и разговоров. Сейчас уже вечером она сидела одна в предоставленной ей комнате и крутила в руке маленькую золотистую коробочку. «Почему я?» Крутился в голове Касси вопрос. Нет, полковник Хордингтон все объяснил предельно логично. К тому же сделанное им предложение давало массу преимуществ. Только все равно было как-то неприятно. Фиктивная помолвка. Кассандра достала из коробки кольцо. Тонкий золотой ободок без каких-либо камней, почти как обручальный кольца земли. И если предложение баронета Норхитра сразу вызвало у нее внутренний протест, то от проникновенного монолога Иера одновременно стало и жарко, и обидно. «Вы очень красивая отважная девушка, Мамзель Воронкова», сказал полковник, попросив о беседе наедине, сразу после завершения долгой бурной дискуссии между дамами и сильными мира сего о драконах, приюте и маленьком бизнесе. Ни о каких его матримониальных планах Кася, конечно, не знала, а еще незнакомая с планировкой чужого дома, где постоянно сновали слуги, не придумала ничего лучше, чем пригласить Иера к себе в комнату. «Дверь не заперта, и вообще я курсант, а он командир, ничего личного» отголоски земного воспитания все же сказывались в поведении девушки. Полковник, озадаченный таким доверием к своей персоне, и вовсе решил, что это добрый знак. Едва не остались одни, мужчина с воодушевлением сразу сделал предложение о помолвке, пытаясь радужно расписать Кассандре перспективы подобного союза. «Я поддержу ваши идеи, помогу, чем смогу, и даже согласен подписать магический контракт. Учиться, будучи моей официальной невестой, вам будет гораздо проще» и будет меньше кривотолков в обществе. Возможно, как компаньонок можно будет принять в корпус еще парочку барышень, которые не побоятся общаться с драконами. Думаю, в свете идей Мейса Ойлини генерал-майор поддержит такое начинание, особенно если оплату внесет граф Нейрандес. Внезапность помолвки можно обставить тем, что вы спасли мне жизнь. Ведь Норхитр, как я понимаю, аргументировал свое предложение примерно так же. «А вам-то это зачем? Раника я спросить не успела». Но, как предположила Мейса Сейфила, это было в пику его невесте. Они вроде как поссорились, а вы? Вы тоже с невестой разругались? Ей было очень обидно и больно. Каждой молодой девушке хочется, чтобы ей признавались в любви и делали настоящее предложение, а не фиктивное по каким-то своим неведомым мотивам. Если Норхитр и его нелепая выходка утром не вызвали никаких эмоций, кроме удивления, то предложение полковника, который ей, в общем-то, даже нравился, уязвило самолюбие вызывая крайне неприятные мысли. «У меня нет невесты, и это доставляет мне некоторые неудобства. Видите ли, Кассандра, моя мать вбила себе в голову, что мне срочно необходимо жениться, подняться на более высокий социальный уровень, и она выставляет меня на эти брачные торги, как племенного жеребца, пытается свести с богатыми безмозглыми курицами со связями, приданым и титулами. Она и мои сестры желают блистать в светском обществе и мало просто вести праздную жизнь». Моя женитьба на какой-нибудь аристократке сразу бы открыла им столь желанной двери в то общество. Они не понимают, что это ничего не даст. Там они будут не более, чем просто выскочками из низов. Я надеюсь, что моя помолвка с вами нейтрализует активность матери. И, кстати, в отличие от баронеты, я не предлагаю скоропалительный брак. Помолвку же, в случае чего, вы разорвете сами, когда вам заблагорассудится. Ага, и выставлю себя истеричной дурой, чтобы вас все пожалели чтобы все судачили, что вас бросила неблагодарна невеста». Кассандра выпалила это ему в лицо, сжав кулачки. Очень хотела замолотеть ими по обтянутым мундирам груди этого черстого солдафона. «Скажут, использовала, чтобы попасть в корпус, и бросила. Вы этого хотите? А моей репутации вы подумали?» Откровенно говоря, Иер с трудом улавливал смысл того, что говорит ему девушка. Когда он обдумывал разговор, то все звучало логично и крайне привлекательно. Удобное со всех сторон соглашение. Кассандру никто не посмеет задирать в корпусе, а у него будет постоянно спутница на все осточертевшие обязательные приемы. К тому же можно будет игнорировать прилипчивых дамочек и ограничить расходы матери, аппетиты которой росли в геометрической прогрессии. Ведь так удобно сослаться на невесту, за которой надо ухаживать. Подарки там и прочее, что необходимо делать в таких случаях. Иер Хордингтон понятия не имел, что надо делать, будучи женихом при общении с приличными девушками, но собирался расспросить об этом горностайчика. Свои обязанности в случае помолвки он собирался выполнять с полной ответственностью. Разочарование обида, которые мужчина неожиданно увидел в глазах Кассандры, его удивили. Он не понимал, что происходит и почему девушка просто не может ответить «да». Кася была совершенно права, про себя обозвав его солдафоном. Управляться с драконами Хордингтону было гораздо проще, чем общаться с дамами. Одни хотели за него замуж, и их он избегал. Другие просто дарили ласки за деньги, и, как нормальный половозрелый мужчина, он иногда проводил время в таком обществе. Там все было просто и понятно — плати и получи то, что желаешь, согласно прескуранту. «Вы подумайте, мамзель Воронкова, Кассандра, я не передумаю. Буду ждать ваш окончательный ответ». Не зная, что еще сказать и боясь услышать отказ, он положил на прикроватную тумбочку коробочку с кольцом, который умудрился в срочном порядке упросить сделать местного кузнеца и свои запонки и вышел от девушки мрачный, как грозовая туча. Попросту сбежал, переложив ответственность принятия решения на свою избранницу. «Два предложения за день. Да я популярна. Кого я там еще спасала? Менчика от голодной смерти?» Кася нервно хихикнула, представив, как в окно лезет огромный дракон с кольцом от амбарных ворот и рычит, предлагая ей лапу и крылья. «А что? Тоже хорош жених?» Безмозглый, с аппетитом. Зато всех врагов можно ему скармливать. Кассандра достала из коробочки кольцо полковника и, печально вздохнув, примерила на палец. Кассандра Хордингтон. Звучало бы неплохо, но ведь я ему совсем не... В окно раздался легкий стук, и девушка испуганно обернулась. Огромный черный ворон, сидя на карнизе, практически заслонил с собой весь вид на сад. Знакомые глаза Наркира Воронкова смотрели строго и испытующе. Створки Кася открывала дрожащими руками. Злополучное кольцо все еще было на пальце, и отец, конечно, его заметил. Приняв человеческую форму, он лишь слегка вопросительно приподнял бровь. Полковник Хордингтон предложил мне фиктивную помолвку. Не дожидаясь вопроса и пряча глаза, выпалила Кассандра, покрутив на пальце золотистый ободок. «Ты согласилась?» Понять, что чувствует сейчас ворон, было невозможно. Голос отца звучал сухо и холодно, но это было привычным. Наркир редко проявлял какую-либо трепетность чувств, был строг, иногда даже суров, но надежен, как скала. Нет, пока, я не дала ему никакого ответа. Кася сорвала с пальца злополучное колечко и сунула в карман. Он много говорил про защиту в корпусе и место в обществе, даже контракт магический предложил оформить, но... Папа, неужели я не заслуживаю, чтобы меня просто полюбили и замуж позвали по любви? Глаза защипала от слез, неожиданно надежной руки крепко прижали ее к груди отца. «Тихо, девочка моя, все ты заслуживаешь, но любовь не возникает на пустом месте, просто так». Наркир ласково гладил девушку по голове, обещая про себя, что если этот вояка по глупости всерьез разобьет его малышке сердце, то он выклюет ему глаза и разорвет когтями брюха. А Кася все говорила и говорила, пересказывая ему доводы и аргументы полковника, свои чувства и обиды. Словно плотину прорвала. Никогда еще приемный отец не был ей так близок. Кася не ожидала такого участия и поддержки. «Кассандра, если баронету я сказал свое твердое «нет», то в данном случае могу только посоветовать тебе хорошенько подумать». Серьезно и рассудительно высказался Ворон, когда Кася немного успокоилась. «К тому же помолвку может разорвать твоя семья, а не ты». «Поверь, в случае чего я отыщу сотни причин, и все они будут крайне убедительными. Помолвка — это всего лишь помолвка». И к тому же ты забываешь, что я двуликий и глава рода. Я хорошо помню запах полковника, когда он ворвался в столовую. Конечно, им руководила не любовь, пока не любовь, и отчетливо почуял ревность. Он воспринимал молодого лисенка как соперника и не хотел, чтобы ты досталось ему. Так что, возможно, с его стороны ваша помолвка не так уж фиктивна, да и ты. Отец усмехнулся, но договаривать не стал, блеснув глазами на то, как дочь тут же надулась, пыхтя как сердитый ежик. Вместо этого он продолжил свои рассуждение. Если ты решишь принять его предложение, я даю свое согласие. Про контракт поговорю сам. Подумай и ничего не бойся. Мы всегда тебя поддержим. К тому же было бы неплохо прихватить в корпус парочку подруг. Фандерт поможет продавить командование в случае вашей помолвки. У него там свой интерес. Кстати, завтра попаданок перевозят в их новый дом под усиленной охраной. А ты с полковником вернешься в корпус, если не передумаешь и не сдашь шеврон. После разговора с отцом спать Кассандра ложилась вся в растрепанных чувствах, но слова о ревности Иерра немного грели душу. «Ведь не на пустом же месте она возникла», — рассуждала Кася сама с собой, безуспешно пытаясь придушить в душе надежду на то, что Иерр Хордингтон все же к ней неравнодушен. А утром она уже проснулась, преисполнена решимости все же принять предложение, поскольку всю ночь ей снились разномастные девицы, заявлявшие права на ее Иерра. Отдавать само плывущее в руки возможное счастье? Ну уж нет. Заберу себе, а потом разберусь, что с ним делать. От нерешительной расстроенной девушки не осталось и следа. Кто сказал, что из жениха солдафона не выйдет при правильном подходе хороший муж? Не попробуешь — не узнаешь. Только за отправлением девушек, которые звали Касю прилетать в гости разными обсуждениями и неожиданным приглашением на свадьбу Раника осчастливить своим согласием, Полковника времени не представилось. Расцарапанный, но счастливый одноглазый баронет представил всем присутствующим хрупкую, буквально эфемерную, очень светлую блондиночку с узким личиком. Никто не признал бы в этом неземном существе агрессивную белую лесу, гонявшую женешка по саду в хвост и гриву. Парень принародно очень каялся перед Кассандрой за поспешное предложение и благодарил за отказ под мрачным взглядом своего папаша. Старший Норхитр никому даже под пытками бы не признался, что взятый в клещи двумя воронами, он вынужден был хорошенько раскошелиться за глупую выходку своего сыночка. И только тот самый пресловутый Касин выкрик «нет» спас наследника от вызова на арену. Снежная лисица с виду казалась скромной и милой девицей. Только очень наблюдательный человек мог заметить, каким колючим становился ее взгляд, когда останавливался на ком-то из болтающих между собой незамужних попаданок. Раника при такой ревнивой женушке ожидала нелегкая семейная жизнь. О чем влюбленный по уши чернобурый баронетик даже не догадывался. Приглашение Кассандры мисс Альфон Вудсног отдавала лично, благодарила девушку за спасение любимого, но стоило взять в руки картонный прямоугольничек, как по пальцам пробежали мурашки. А в голове у Касси раздалось предупреждающее рычание: «Он мой, только посмей». Решившуюся на помолвку с полковником девушку это только позабавило. Единственное, что ей было интересно, так это то из-за чего. Лисы поссорились настолько, что Раник решил, будто его бросили. Но, конечно, молодые никому ничего рассказывать не собирались. Суматошные сборы отняли много времени. Оборотни, кареты, сопровождение с воздуха драконями летунами. А тут еще прибыли стражи, охранявшие поляну. И с ними, с одним из дежуривших летунов, менчик великолепный. Восняющийся от сытости, на удивление благодушный красный дракон был в игривом настроении и умудрился до полусмерти перепугать рээтов хищных лошадок которыми пользовались двулики, чем добавил суеты в этот бедлам полет тоже не способствовал откровениям хотя возвращались они с иером на одном драконе обстановка как то не располагала к разговорам ведь рядом решив проводить дочь летел мъезд воронков менчик памятуя о свое первое знакомство с вороном в его сторону даже не косился и вел себя на удивление прилично только вот приземлившись на плат корпуса драконях летунов Они совершенно не ожидали, что их будут так встречать. Кроме курсантов и офицеров, на плац выплыли сия акулиями улыбками, четыре пестро одетые дамочки, заставив дракона расчихаться, а Мьеста Воронкова поморщится от аромата щедро набрызганных на них духов.